Глава седьмая Комната, куда провел нас Беннет, представляла собой просторное помещение с высоким потолком и обитыми тесом стенами, в одной из которых было два запыленных окна. Единственную мебель составляли три больших грубых стола и десятых стульев. На одном из столов была навалена охапка выцвешивших флагов и стояла корзина с яблоками. Остальные столы пустовали. и стульев были заняты только три. Сидни Дарт Председатель Совета Североатлантической ярмарки, который помещался на одном из них, поднялся, когда мы вошли. Фредерик Осгуд сидел, сутулившись, с усталым и горьким, но решительным выражением лица. Нэнси Осгуд выглядела несчастнее всех. Беннет представил нас. Дарт пробормотал, что его ждут дела и торопливо вышел. Бульц с безнадежным видом обвел глазами комнату и остановил взор на мне, безмолвно умоляя найти где-нибудь более подходящий для него стул. Но я безжалостно покачал головой. Это было невозможно. Он поджал губы, вздохнул и уселся. «Если я могу быть чем-нибудь полезен, я могу остаться», промолвил Беннет. Осгуд покачал головой. «Спасибо, Лу, можешь идти». Беннет немного помедлил, всем своим видом показывая, что не прочь сдержаться, и вышел. Когда дверь за ним закрылась, я пододвинул к себе стул и сел. Осгуд окинул Вульфа хмурым взглядом. «Значит, вы и есть есть нервульф? «Я слышал, вы приехали в Кроуфилд выставлять орхидеи?» «Кто это вам сказал?» – обрезал его Вульф. Выражение лица Озгуда начало было меняться, но затем он снова нахмурился. «Разве это имеет значение?» «Нет, не имеет значения то, зачем я приехал в Кроуфилд. Беннет сказал, что вы хотели проконсультироваться со мной, но очевидно не по поводу орхидей. Я сдержал улыбку, зная, что сейчас Вульф не только захватывает власть над ситуации, это необходимое желательно. но заодно и вымещает свое негодование по поводу того, что за ним послали, и он пришел. «Ваши архидеи меня не интересуют», — Озгур подождал, хмуриться. «А знать, почему вы здесь, мне важно. Может быть, вы друг Тома Прата или работаете на него. Вы были вчера в его доме?» «Почему это вам важно?» — спросил Вульф пока еще терпеливо. «Вы хотите со мной проконсультироваться или нет? Если да, если при этом я решу, что чем-то обязан противной стороне, я вас извещу». «Вы начали разговор грубо и оскорбительно. Я не обязан давать вам отчет о причинах своего присутствия в Кроуфилде или где бы еще. Если вы нуждаетесь в моих услугах, то вот он, я перед вами». «Вы друг Тома Прата?» Вульф хрюкнул от раздражения, поднялся и шагнул к двери. «Пошли, Арчи!» «Куда вы?» — скричал Осгуд. «Проклятие! Имею же я право спросить!» «Нет!» Вульф воззорился на него сверху вниз. «Вы не имеете права ни о чем меня спрашивать!» Я профессиональный детектив, имеющий определенную репутацию. Когда я берусь за дело, то довожу его до конца. Если по какой-либо причине я не могу выполнить его добросовестно, то отказываюсь от него. Пошли, Арчи. Я неохотно поднялся с места. Мне не хотелось бросать это дело, которое могло оказаться весьма интересным. Кроме того, мне не давало покоя выражение лица Нэнси Осбуд. Когда Вульф собрался уходить. На нем отразилось облегчение, а когда Вульф направился к двери, это стало еще очевиднее. Подобные наблюдения всегда будоражили мой ум. Поэтому я обрадовался, когда Озгут наконец сдался. «Ладно», — проворчал он, — «прошу извинения, садитесь. Я, конечно, слышал о вас и о вашей чертовой независимости. Придется это проглотить. Вы мне нужны, ничего не поделаешь. Здешние идиоты, во-первых, они все безмозгные, во-вторых, трусы. Я хочу, чтобы вы расследовали смерть моего сына Клайда». Вульф, конечно, признал извинения и снова уселся. С лица Нэнси сошло выражение облегчения, и рука ее, лежавшая на коленях, сжалась в кулак. «Что именно вас интересует?» – спросил Вульф. «Я хочу знать, как он был убит». «Его убил бык. Таково официальное заключение». «Я ему не верю. Мой сын знал, как обращаться со скотом». «Что он делал в загоне ночью? То, что говорит прат, будто он забрался туда, чтобы увести быка. Просто абсурд!» У Клайда наверняка хватило бы ума не дать себя забодать. И все же бык его забодал. Если не бык, то кто убил его, каким образом и чем? Не знаю. Вы же специалист. Я хочу услышать ваше мнение. Мнение специалиста стоит денег, мистер Осгут, вздохнул Вульф. Особенно мое мнение. Я беру высокие гонорары. Сомневаюсь, могу ли я взяться за расследование гибели вашего сына. Я собираюсь выехать в Нью-Йорк в четверг утром и не хотел бы здесь задерживаться. Я домосед. И когда я покидаю свой дом, меня тянет обратно. За расследование я не возьмусь. А за гонорар в тысячу долларов я могу сейчас же сообщить вам свое мнение. Озгут уставился на него. Тысячу долларов за то, чтобы вы сейчас что-то мне сказали? Я сообщу вам о выводах, к которым я пришел. Не знаю, будут ли они стоить этих денег. Тогда какого черта вы их просите? Папа, я же говорила тебе, вмешалась Нэнси. Это глупо. Это ужасно глупо. Вульф взглянул на нее, затем на ее отца и пожал плечами. «Такова моя цена, сэр». «За догадку?» «О нет, за правду». «Правду? И вы готовы доказать ее?» «Нет, я предлагаю вам купить правду, а не ее доказательство». «Ну, хорошо, я заплачу, говорите». «Так вот», — Вульф поджал губы и прикрыл наполовину глаза. Клайд Осгуд оказался в загоне не по собственной воле. Он был без сознания, хотя еще жив, когда его туда втащили». Бык не бодал его, следовательно, и не убивал. Он был убит, вероятно, одним, возможно, двумя мужчинами, а возможно, женщиной или мужчиной и женщиной. Нэнси выпрямилась и словно окаменела. Осгуд уставился на Ульфа. «Это... это...» — он замолк и сжал зубы. «Вы утверждаете, что моего сына убили?» «Да, таково мое мнение». «Насколько это верно? Откуда вы это узнали? Черт побери, если вы валяете у дурака?» «Помилуйте, мистер Осгуд, я не валяю дурака, я работаю». Заверяю вас, что мое мнение вполне квалифицированное, а стоит ли оно тех денег, которые вы за него платите, зависит от того, как вы ими воспользуетесь.